Мэй. Последние несколько часов Мэй наблюдала, как люди приходили в вагон-ресторан, заказывали хот-доги, печенье и чипсы и пытались не разлить пиво из банок, когда, пошатываясь, уходили. Каждый раз, когда открывались двери, она поднимала глаза, словно ждала чего-то, хотя толком не понимала чего. Но в этот самый момент Мэй вдруг понимает, что, похоже, ждала Хьюго. Официант подзывает ее жестом, и девушка идет через этот самый необычный И самый тесный на свете ресторан, — кивает Хьюга, когда они встречаются в проходе. «Привет!» — говорит Мэй, и парень улыбается ей. «Привет!» Они усаживаются за стол, за которым уже расположилась пожилая пара, и сосредоточенно изучают меню. Сначала на диванчик садится Хьюга, Мэй сразу за ним, стараясь сохранить между ними хоть какое-то расстояние. «Привет!» — говорит женщина с едва заметным певучим южным акцентом. «Меня зовут Айда, а это мой муж Рой». Мэй начинает представляться в тот же самый момент, когда Хьюга произносит свое имя. Они, слегка смутившись, переглядываются, а Айда улыбается им. «Откуда вы?» «Из Англии», — отвечает Хьюга. «Я из этих мест». Вновь одновременно с ним произносит Мэй. Ей хочется рассмеяться и в то же время провалиться под стол. Такое ощущение, словно ты танцуешь с малознакомым человеком, Ей так и хочется извиниться перед Хьюком за то, что она наступает ему на ноги. «А вы двое на одной волне», — говорит Рой. «Или совсем на разных». «Англия и Нью-Йорк?» — удивляется Айда. «Довольно большое расстояние для романа». «Ой, нет!» — быстро вставляет Мэй. «Мы не...» и «Знаете, когда мы с Роем только познакомились, он служил во флоте. Так что между свиданиями мы писали друг другу письма». Похоже, с тех пор мир стал меньше. Не намного меньше, — с улыбкой говорит Хьюга. По-прежнему нужно время, чтобы объехать его на поезде. Появляется официант, и Рой спешит сделать заказ. Я возьму гамбургеры и яблочный пирог. Знаю, что вы сейчас скажете, мол, вернусь позже, когда придет время десертов. Но в прошлый раз у них закончились пироги. Так что я не собираюсь искушать судьбу. И вообще мы все должны получить по куску. Официант, должно быть, понимает, что спорить тут бесполезно. Когда заказы сделаны, Хьюга откидывается на спинку диванчика. «Так значит, вы настоящие профи в железнодорожных путешествиях?» «Еще какие!» — отвечает Рой. «Мы путешествуем каждое лето, с тех пор, как я вышел на пенсию. Верно, милая?» «И каждый раз по новому маршруту. Отличный способ посмотреть страну». «Это ваше первое путешествие?» Спрашивает Айда, их юга смойкивают. Вам понравится. Поезда это так романтично. Хьюга, который только что откусил кусок от булочки, начинает кашлять, а Мэй изо всех сил старается не засмеяться. Вообще-то мы не... Но Айда уже начинает рассказывать им об их поездках. Во время одной они делали короткую остановку в Великом каньоне. Во время другой их поезд сломался прямо в окрестностях Балтимора. Ее рассказ подхватывает Рой, потом снова вступает Айда, и так продолжается во время подачи закусок, а затем и основного блюда. «Один раз мы даже ездили в Канаду», — продолжает Айда, — когда все поели. Она смотрит на свою пустую тарелку. «В том году умер наш сын». Мэй опускает стакан. В горле вдруг встает ком. В глазах Айды стоят слезы. И все затихают, прокручивая в голове подходящие фразы. А тут Рой протягивает руку и кладет свою большую ладонь поверх маленькой ладошки своей жены. — Помнишь ужин во время того путешествия? — охрипшим голосом спрашивает он. — Мы ели, как короли. Морщинки на лице Айды разглаживаются, и она расплывается в широкой улыбке. — И правда, — отвечает она, глядя на мужа с такой нежной любовью, что Май с Юга чувствует себя лишними за этим столом. На улице совсем стемнело, но ночной мрак иногда нарушают светящиеся окна фермерских домов или попадающихся по пути городков. И Мэй невольно думает о всех тех километрах, которые уже проехали Айда и Рой, и о том, сколько всего они повидали. К их столику подходит официант и подает каждому по куску яблочного пирога. Попробовав его, Хьюга закрывает глаза. Должен признаться, я думал, что еда здесь будет полный отстой, и ошибался. Она бесподобна. Рой ухмыляется. «Знаешь, есть даже такая поговорка». «Какая?» — спрашивает Хьюга с растерянным видом. «О, э, Американский, как яблочный пирог». Хьюга хмурится. «И что это значит?» «Ну, этим выражением обозначают все типичное для американцев и их образа жизни». Уже не так уверенно отвечает Рой. «Особенно это верно про яблочный пирог». «Никогда такую не слышал». Накалывая вилкой свой кусок пирога, говорит Хьюга. А сколько времени ты уже провел в Штатах, милый? — спрашивает Айда, и Хьюга смотрит на свои наручные часы. Чем очень смешит Мэй. — Сейчас уже около тридцати часов. Айда и Рой в изумлении смотрят на него. — Ого! — говорит Рой. — Так значит, вы двое познакомились по ту сторону Атлантики? Мэй смотрит на Хьюга. Хьюга смотрит на Мэй. Он выгибает бровь и на его губах играет улыбка. «Нет, если честно, — говорит девушка, не сводя с него глаз, — она и сама чувствует, что вот-вот рассмеется. Внезапно все это, и необычные обстоятельства их знакомства, и то, что сейчас они вместе, и едут в ночи на поезде через какую-то глушь, кажется ей до абсурдного забавным. Мы встретились всего несколько часов назад. Хьюго снова смотрит на свои часы. «Пять, если совсем точно». «А могло бы быть пять с половиной», — подсказывает ему Мэй, но я опоздала. «Значит, вы двое едва знакомы?» — спрашивает Айда, и сводит брови, словно это какая-то головоломка, которую она никак не может решить. «Но я думала...» «Нет», — говорит Хьюга. «Оказалось, что вы...» «Ни капельки», — отвечает Мэй. «Мы здесь только из-за самого путешествия». Рой качает головой. «Что ж, тогда как же вы познакомились?» Честно говоря, Рой, откидываясь на спинку диванчика, отвечает с улыбкой Хьюга, «Это довольно долгая история. И довольно странная», — добавляет Мэй. «Ты права», — отзывается Хьюго, разворачиваясь к девушке. «Клянусь, что никогда раньше ничего такого не совершал». «Чего именно? Не проводил неделю в поезде с совершенно незнакомым тебе человеком?» Мэй смеется. «Я тоже. Как ты думаешь, это делает нас одинаково сумасшедшими?» Или одинаково классными?» «Я предпочитаю классными», — отвечает он. «Хотя дома все считают меня сумасшедшим». А я даже ничего не сказала родителям. Ну, то есть про само путешествие это сказала, но они думают, что я в компании своей будущей соседки по комнате. Если бы они узнали, что я поехала с незнакомым парнем, то убили бы меня. Мэй делает паузу, задумываясь на секунду, а потом добавляет, «А вообще нет, они убили бы тебя». «Я учту», — отвечает Хьюга. «Слушай, немного не в тему, но... Насколько мускулистый у тебя отец?» Мэй смеется. «У меня их двое». «Еще лучше», — с ухмылкой говорит парень. «Они могут убить меня два раза». «А ты рассказал своим родителям?» «Они считают, что я путешествую в одиночестве, но мои братья и сестры в курсе. На тот случай, если ты вдруг планировала убить меня». А я все рассказала бабушке, на тот случай, если бы ты вдруг оказался серийным убийцей. Что, как мы уже выяснили, не так? Хьюго смеется и поворачивается к Айде и Рою, о которых они уже почти забыли. Пожилая пара сидит с открытыми ртами и смотрит на них в полном изумлении. — Что ж, — говорит Хьюго Мэй, и в его глазах танцуют веселые огоньки. — Теперь Айда и Рой тоже знают. — Значит, теперь все официально. Мэй кивает и поднимает на вилке кусок пирога. Ура! Это ты к чему? Поднимая свою вилку с пирогом, спрашивает Хьюга. К тому, какие мы классные. И не станем убивать друг друга. За очень долгие путешествия на поезде. И соучастников. Но слава богу, не преступление. За молодость, вставляет Айда. И авантюры. И за яблочный пирог. Тоже поднимая вилку, говорит Рой. Хьюга смеется, когда они с моей вилками. Поднимем же наши вилки.